Ретроспектива, 8. Ландсберг с тяжелым сердцем начал готовиться к новому сроку каторги. На вполне добровольных началах, но все же каторги. Как и два с лишним десятка лет назад ему предстояло начать все с самого начала. Но на этот раз без семьи, без друзей. Супруга Ольга Владимировна, покинувшая Сахалин по его настоянию незадолго до высадки на остров японского десанта, со свойственной ей самоотверженностью готова была вернуться из Петербурга. Однако такая жертва казалась нынче Лансбергу совершенно излишней. К тому же Детятева, непрерывно хлопотавшая за мужа, была несравнимо полезней в столице, у ею дорожек в высокие петербургские кабинеты. Следы единственного друга Лансберга, компаньона Михаила Карпова, затерялись еще перед войной. Когда на Сахалине объявили мобилизацию, Лансберг сам начал агитировать Карпова уехать. Однако тот поначалу ни не желал бросать компаньона. Лансберг все же настоял на его отъезде. Карпов был сугубо мирным человеком. Добравшись до Николаевской компаньон с переслал Ландсбергу весточку о своих дальнейших планах перебраться во Владивосток. Добрался ли? Этого Ландсберг не знал. На Сахалин пришла война. Потом у Карла был японский плен и невеселое возвращение на российскую землю. Ни на почтамте во Владивостоке, ни в главной конторе торгового дома Кунст и Албертс весточек Карповым оставлено не было. Делать нечего. Надо было возвращаться на остров. Почти неделю Ландсберг просидел в публичной библиотеке Владивостока, листая подшивки газет, и по крупицам собирая последнюю информацию о том, что нынче делается на Сахалине. Остров лежал в развалинах и пепелищах. Тюрьмы и остроги опустели. Солдатские караульные команды, охранявшие арестантов, были мобилизованы накануне высадки японского десанта, а надзиратели и прочие служащие тюремного ведомства, не желая оставаться в меньшинстве перед озлобленной массой арестантов, бежали. Несколько тысяч каторжников, оставшись еще до японской оккупации без присмотра и охраны, А самое главное, без казенного пропитания, разбрелись и занялись привычным им делом. Грабили, убивали, воровали. Тюремные архивы вместе со статейными списками были сожжены, а каторжный террор мгновенно стал столь жестоким и безоглядным, что жалкие остатки мирного населения в страхе тоже бежали куда глаза глядят. Бросали дома, живность, последние имущества, горько сожалея о том, что в свое время отказались от эвакуации. Многие пытались найти убежище в гилядских стойбищах, однако коренное население неохотно разрешало чужакам жить подле себя. Вступившим на остров японским оккупационным властям сотрудничать в вопросах налаживания мирного порядка оказалось не с кем. Вырвавшиеся накануне оккупации на свободу каторжники, переловив в посту на пропитание всех собак и съев в брошенных огородах все до ботвы и сорняков, начали было возвращаться в покинутые тюрьмы. Однако японцам не было никакого дела до отбросов общества, и кормить русских арестантов новые хозяева острова не собирались. Перемещение местного населения между населенными пунктами было запрещено. Военные патрули без предупреждения открывали огонь по тем, кто в поисках пропитания пытался уйти из Александровской дуэ. Отчаянные попытки голодных людей выбраться с острова на плотах и лодках жестко пресекались береговыми патрулями и корабельной артиллерией, стороживших татарский пролив военных судов. Стоит ли удивляться, что жесткость оккупационного режима и голод породили на острове вспышку каннибализма? Гелики-охотники с ужасом передавали из уст в уста страшные подробности об останках человеческих тел в и появившихся в лесных массивах вокруг поселков. Каторжники сбивались в ватаги, пытались грабить японские армейские продовольственные склады, нападали на полевые кухни, лазареты и даже на небольшие группы солдат в расчете поживиться хоть парой галеты горстью риса из-под Эти нападения ожесточили японские оккупационные власти. Каторжников начали отстреливать десятками не только вблизи складов и казарм, но и везде, где они попадались на глаза. В августе 1905 года в американском Портсмуте началась мирная конференция. Тем не менее, японское правительство, не дожидаясь ее решений и заведомо считая остров Сахалин своим законным трофеем, продолжала устанавливать здесь свои порядки. Практически одновременно с началом конференции было принято решение о создании на острове военно-административного управления, а в акватории Татарского пролива японские военные корабли продолжали разбойные действия в отношении русских прибрежных поселений. Разбежавшиеся по тайге арестанты дали сигнал мирному свободному населению острова, скрывавшемуся от разгула преступности в глубинке острова. Люди стали снова понемногу возвращаться в покинутые ими места, но не тут-то было. Японская администрация объявила о тотальной эвакуации русского населения с острова. Оставшиеся на Сахалине будут платить высокие подати, предупредили японцы. И на материковское побережье татарского пролива с Сахалина хлынула вторая волна беженцев. Теперь уже забили тревогу власти Приморского генерал-губернаторства. Беженцев не было возможности ни разместить, ни прокормить не предоставить им работу. В конце концов, до Петербурга удалось все-таки достучаться, и царское правительство приняло решение отправить сахалинских арестантов на нерченскую каторгу, а свободное население подальше от побережья. Однако проблема Сахалина этими мерами, разумеется, решена не была. Оккупанты покидали север острова не с пустыми руками. Вереницы подвод везли к дуе, демонтированное на шахтах оборудование, Многочисленные архивы, которые не успели сжечь разбежавшиеся каторжники. Полностью были разграблены краеведческий музей и библиотека в посту Александровский. Японские солдаты шныряли по домам, вынося к причалу все, что представляло хотя бы малейшую ценность. В конце сентября 1905 года последний транспортный корабль под японским флагом покинул рейд «Дуэ» и остров, изрядно обезлюдивший в пору военного лихолетия, замер в ожидании скорого возвращения беженцев с материка и военнопленных из Японии. Открывший весеннюю навигацию 1906 года пароход каботажного плавания из Владивостока встал на рейд пристани Дуэ в середине мая. Его встречала непривычно большая толпа людей, И Ландсберг поначалу усмешливо подумал, что слухи об обезлюдевшем острове и творившихся тут ужасах оказались сильно преувеличенными. Однако чем ближе баржа с прибывшими на остров пассажирами подходила к берегу, тем яснее становилось отличие тех довоенных встречающих от нынешних. В суетливой толпе на берегу совершенно не замечалось принаряженных обывателей, всегда выходивших к прибывшему пароходу, «Себе показать и на людев поглядеть». Не было среди встречающих ни черных мундиров тюремного ведомства, ни серых солдатских. Толпа состояла из нескольких десятков оборванцев, которые, словно соревнуясь друг с другом, щеголяли в немыслимой рванине. У многих на руках, ногах и головах были грязные повязки. Не успела баржа причалить к изрядно обветшавшему покосившемуся причалу, как толпа встречающих разразилась криками, стонами и воем, «Милостивцы наши, с голоду дохнем! Хлебушка Христа ради!» «А вот услужить кому, господа, совсем задешево! На пропитание подай ваше степенство!» Лансберга дергали за рукава, куда-то тянули, что-то сулили, просили, показывали культи рук и ног, увечья. Кое-как отбившись от попрошаек, Карл торопливо зашагал к поселку. Единственным знакомым лицом оказался священник местной церкви, отец Иероним. «Худо и скудно на Сахалине нынче», — со вздохами подтвердил он. «А почечайнье душой народец скудел. Храм Божий пустой стоит, на службы народ не идет, все норовит у входа стать, чтобы милостыню попытаться собрать. А с кого собирать-то? Кругом голытьба». Ворвавшись в первую паузу печального монолога отца и Иеронима, Карл поинтересовался, как добраться до поста Александровский. «А только пешком нынче, господин Ландсберг, только ножками. Последних лошадей японцы с Сахалина вывезли. Двух кляч хромевших только и оставили самураи, да не успели до причала дойти этих кляч народец тут же и зарезал, по кускам растащил. Голодно, сын мой». У нового господина губернатора Валуева только и остался конный выезд во всем Александровском. Распрощавшись со священником, Ландсберг обреченно зашагал в сторону поста. Редкие встречные, заметив прилично одетого незнакомца, издали ломали шапки, останавливались и кланялись, надеясь неизвестно на что. Кое-кто, не рискнув под тяжелым взглядом Ландсберга попросить подаяния, все же устремлялся следом, тащась на расстоянии. Каким-то чудом большой дом Ландсберга с пристроенным к нему магазином и амбулаторией, в коей до войны вела прием его супруга, во время лихолетия уцелел. Уцелели также сараи, лабазы, конюшни и флигельки для прислуги. Правда, нынче это были лишь голые стены до вековые полы из толстенных лиственничных плах, по которым ветер из пустых оконных проемов уныло шуршал обрывками бумаг. До «Да литературных ли тут занятий?» — горько усмехнулся Ландсберг бродя по пустым загаженным комнатам и дворовым службам, останавливаясь у оконных проемов и бездумно глядя на разоренные улицы поселка. И зачем он сюда приехал? Вдруг его внимание привлек стук колеса и лошадиный топот. Люди на улице, пришедшие следом за Ландсбергом из Дуэ и слоняющиеся неподалеку словно встрепенулись, поздергивали шапки, закланялись, глядя в одну сторону. Ну и ну, — мрачно появился Лансберг, припомнив, что во всем посту остался один единственный выезд — губернаторский. Неужто его высокопревосходительство решил почтить меня своим визитом? Однако из подъехавшей коляски тяжело спрыгнул старый знакомец — вице-губернатор фон Бунге. Лансберг поспешил выйти ему навстречу. — Федор Федорович, здравствуйте, ваше превосходительство. Какая честь для меня. «Здравствуйте, здравствуйте, Карл христофорович Фон Бунге обеими руками пожал Лансбергу руку, широко улыбнулся. «А я к пароходу опоздал, знаете ли? Из Тымовска только что, по поручению Аркадия Михайловича ездил. Приехал пароход на рейде, говорят. Ну и я грешник, пока господин Валуев лошадь не отобрал, на причал поскакал. А там, говорят, господин Ландсберг объявился и в пост пошел, пешком. Ну и я следом. Рад, искренне рад, господин Ландсберг». И нашей встрече, и вашему возвращению. И вообще. Дом-то свой целым нашли. Ну и слава богу. Цел-то цел, да только жить в нем никак невозможно, сами видите, Федор Федорович. Ландсберг показал назияющие оконные проемы. Ну, батенька, с вашими-то капиталами разве это проблема? Махнул рукой фон Бунге. Слушайте, Карл Христофорч, давайте я коляску все же отпущу от греха, а мы с вами пешком пройдемся потолкуем, а? К себе, извините, пригласить не могу-с. Живу пока без супруги, по-холостяцки. Дома шаром покать, и даже угостить гостя нечем. Не в трактир же вас звать. У меня есть другое предложение, Федор Федорович. Ежели рискнете еще четверть часа попользоваться губернаторским выездом, то поехали на пароход. Я как чувствовал. С буфетчиком насчет обеда сговорился. Перекусим, чем Бог послал, а заодно и потолкуем. Как вам предложение? «С радостью и удовольствием!» За обедом в кают-компании парохода Ландсберг успел рассказать собеседнику и про короткую, но весьма насыщенную событиями войну сахалинцев с оккупантами, и про свое пленение, и про японские лагеря, про невеселое возвращение военнопленных к родным берегам. Перехватив нить разговора, начал рассказывать о Сахалине фон Бунге. Тема наведения на острове порядка была для нынешнего вице-губернатора явно болезненной. Официально прежний хозяин Сахалина Липунов от должности был отрешен, по слухам, еще в конце нынешнего января. И все насущные вопросы на острове теперь решал полковник Валуев, имеющий несколько туманный статус уполномоченного ставки. Федор Федорович, по его выражению, продолжал тянуть лямку гражданского «вицека», и конца этому видно не было. Чувствовалось, что вечная вторая роль в островной иерархии стала для фон Бунги серьезной душевной занозой. Однако шансов стать губернатором и почетно завершить тем самым свою карьеру у Федора Федоровича практически не было. За кофе и поданным скверным ликером собеседники перешли к обсуждению планов на будущее. Фон Бунги немало не чинясь откровенно заявил Лансбергу, что сильно рассчитывает на его капиталы. «Уголь, будущее Сахалина», — горячо убеждал он собеседника. Да что я говорю? Вы же сами прекрасно это знаете, Карл Христофорович. Черное золото, согласитесь, ногами попираем вместо того, чтобы наклониться и поднять. Ландсберг слушал собеседника с подчеркнутым вниманием, однако не слишком сосредоточенно. Историю угольного вопроса на Сахалине у него было время досконально изучить и прежде, а последние месяц-два во Владивостоке, дожидаясь начала весенней навигации, он постарался подробнейше изучить практические перспективы освоения угольных залежей острова. Выводы были неутешительными. Центральное правительство, разумеется, было заинтересовано в развитии угольного дела на Сахалине. Однако одновременно не желало отдавать это дело в руки частного капитала и обставило продажу участков месторождений целым рядом условий, совершенно неприемлемых для инвесторов. Такая ситуация создавала условия для спекуляций участками, но никак не для вложения капиталов в истинное развитие угольного дела. Уже нынче, по сведениям Ландсберга, было зарегистрировано свыше двух сотен всевозможных товариществ, акционерных обществ и концессий, имеющих Сахалинскую угольную приписку. Однако практических результатов вся эта угольная суета не имела. И не будет иметь, думал Лансберг, пока не будут законодательно изменены правила сей игры. Вот интересно, а понимает ли это гражданский вице-губернатор фон Бунге? Или он, как и вся петербургская комарилья, свято верит в спасение угольного дела на Сахалине только лишь с помощью жесточайшего контроля Думы, правительства и армии алчных чиновников? «Мне ваша позиция, Федор Федорович, близка и понятна», вздохнул он, покачивая в ладонях бокал с ликером. «Однако поймите и вы меня. Грамотная добыча угля на Сахалине требует серьезнейших вложений капиталов, времени и многолетних усилий. Ни один капиталист не станет вбивать миллионы без гарантий возврата своих вложений. По меньшей мере возврата. Пока же правительство таких гарантий, извините, дать не может, да и не желает. Вот вы агитируете меня вложить капиталы в угольное дело. А фактически вложить деньги в то, что мне не принадлежит. Чтобы вложив, я мог в любую минуту лишиться всего? Благодарю покорно. «Да кто же будет отбирать ваши капиталы, батенька?» — загорячился фон Бунге. «Правительство», — жестко прервал собеседника Лансберг. «И вы знаете, это не хуже меня, Федор Федорович. А если не видите и не знаете, то, извините, вы очень близорукий человек. К тому же, признаюсь, война изрядно простресла мои капиталы, и для восстановления миллионов, о которых вы изволите говорить, требуется время и усилия». Впрочем, что касается меня, то денежный вопрос тут, говоря, откровенно, не главный. Ежели помните, Федор Федорович, я легко отдавал на благотворительность много десятков тысяч. Тогда что же? Время, дорогой мой. Время. Нету больше сил жить здесь, на этом острове, еще десяток лет, чтобы своими глазами увидеть построенные шахты. Легко ли мне вернуться сюда, где каждая собака, извините, знает мою каторжную историю? Знаю, и готова по поводу и попрекнуть меня прошлым. Для чего я вступил в ополчение и честно воевал? Скажите по совести. Однако же вы вернулись, Карл Христофорович, и я полагал... Я вернулся? Сам? Помилуйте, да меня просто заставили вернуться. У меня нет другого выхода. Манифест государя дал мне, казалось, желанную свободу и полное прощение, которое, видит Бог, я заслужил. А что получилось? Меня только подразнили этим манифестом, да и спрятали его поглубже. Как конфетку от ребенка. Иди, говорят, Ландсберг, возвращайся Халину капиталы, которые ты на нем заработал. Да черт с ними. Заберите. Заберите все, только отпустите. Карл Христофорч, вам надо успокоиться. Слишком черным все представлять нельзя, батенька мой. Ландсберг хмыкнул, залпом выпил ликер, снова налил. Слишком черным. Господь с вами, Федор Федорович. Хотите на чистоту? Знаете, я еще во Владивостоке дал себе труд добыть реестр концессионеров и прочих участников угольных проектов Сахалина. И что же я узнал, Федор Федорович? Во-первых, в этом списке почти нет местных дальневосточных капиталистов. И вовсе не потому, что они сторонятся этого дела. Реестр регулируется из Санкт-Петербурга, милостивый государь. Чтобы получить желанное местечко в списке, нужно заплатить изрядный бакшиш там, в столице. Да бог с ними, со взятками. России к ним, знаете ли, не привыкать. Но каковы критерии отбора, Федор Федорович? Реестр полон откровенных аферистов, прямо персонажи уголовной хроники. Неужто вы полагаете, что все эти столичные варяги на Сахалине животы свои класть станут для подъема его экономики? Урвут свое и в кусты. Ну, это вы чересчур, Карл Христофорович. Вам нужны доказательства? Извольте. Загляните в список желающих получить в концессию участки месторождений, а также тех, кто таковые уже получил. Основной оборотный капитал у соискателей, частных лиц и всевозможных товариществ редко превышает 30-40 тысяч рублей. И вы верите, что за этакую мелочь концессионеры хотят возродить промышленное производство угля на Сахалине? Сверьтесь с отчетами геологических изысканий, Федор Федорович. Они однозначны. Пласты высококачественного угля залегают глубоко от поверхности. Значит, надо строить шахты. «А какую шахту вы построите здесь за 30 тысяч? Ну-ка, положите руку на сердце и скажите мне». «Ну, ежели так строго рассуждать», — промямлил Бунге. «Как не рассуждая, вывод ясен. Все вернется к поверхностной добыче угля, дешевого, дреного ну «Ну, это-то мы с вами уже проходили, милостивый государь. Идем дальше». Развитие угольного дела на Сахалине предполагает развитие системы причалов. Или вы рассчитываете продавать уголь мешками с допотопных барш на рейде, как прежде? Нелепо, не правда ли? Но скажите-ка мне, Федор Федорович, какие средства предусмотрены нынче казной на сооружение причальной стенки хотя бы в дуэ? Или, может быть, вас, как гражданского вице-губернатора, одолевают желающие вложить немалые деньги в строительство портов на восточном побережье острова? Признайтесь вы язва, Карл христофорович грустно улыбнулся фон Бунге. «Но нельзя же право все видеть в таком мрачном свете. Россия только что вышла из войны. Финансовых дыр еще предостаточно, согласен. Ну, потихоньку, помаленьку, все сдвинется, вот увидите. Начните с малого. Хоть вы, к примеру. Я вот помню, что ваши магазины разительно отличались от прочих. Ну что ж, давайте о магазинах». Знаете, по дороге к своему дому я заглянул в единственный открывшийся после войны магазин есаянца. Прежде ведь у него четыре магазина было, верно? Да столько же мелочных лавочек. Вы сами-то давно заходили к есаянцу, Федор Федорович? Да не досуг все как-то признаться. Мой дом ведет экономка. Она же и производит все необходимые закупки. Экономка. Понятно. Мне, Федор Федорович и пяти минут хватило, чтобы оценить все перспективы здешней торговли. Покупательская способность здешнего народонаселения близка к нулю, и это не удивительно, сударь. Кто на Сахалин после японской оккупации-то вернулся? В основном те, кому деваться более некуда было, и кто средств не имеет, чтобы в Европейскую Россию уехать. А тут что? Ни денег, ни возможности их заработать. Что до войны скудного было, и то япошки пограбили, порушили. Приказчики в магазине Есаянца волками глядят, у каждого дубинка под рукой. Зачем, спрашиваю? Да потому что народ с прилавка всякую мелочь хватает, говорят. А голодал народ. В долг в основном торгует Федор Федорович, под запись. И, полагаю, под серьезные проценты. Есаянц за мной на улицу выскочил, когда ему доложили, что я заходил. Так он мне прямо сказал, тесно нам с тобой, господин Ландсберг, тут будет. Ты подумай, мол, прежде, если торговлишку свою возродить хочешь. Насколько я помню, конкурентов вы никогда не боялись, Карл Христофорыч. Нынче это не конкуренция, а законы волчьей стаи, усмехнулся Ландсберг. Есаянс, ведь в коммерсанты из каторжных майданчиков» вышел Федор Федорович. И до войны, откровенно говоря, ворованное скупать порой не брезговал. Не из нужды, а так, по старой привычке, полагаю. А теперь у него и других статей дохода от коммерции просто нету. Прикажете с ним на этом поприще конкурировать? Открою магазин, допустим, и что же? Продавать в долг под запись? Оборотных средств не будет. Не продавать без денег? Завтра уже затоварюсь и совсем плохим стану для народа. И без того, знаете ли, не давали забыть, что коммерсант Ландсберг из бывших, из каторжников. А нынче? Жадные скажут Ландсберг. «Кровосос, капиталист?» «И что же мне? Часовых прикажете вокруг дома ставить?» «Без охраны из дома не выходить?» «Кстати, Федор Федорович о каторге. Что с ней?» Фон Бунге обреченно пожал плечами. «Перед войной и в период оккупации все арестанты на воле оказались», подсказал Ландсберг. «И теперь на свободе пребывают. Без пайки, без баланды, без средств к существованию». Чем этим людям прикажете заниматься, чтобы с голоду не помереть? — Известно, чем. — Умеете вы трудные вопросы задавать, Карл Христофорыч? — вздохнул вице-губернатор. — Молчит Санкт-Петербург насчет восстановления здешней каторги, что, в общем-то, и неудивительно. Прорва средств для всего дела требуется. Год назад, когда здесь еще японцы хозяйничали, Они всеми силами выпихивали с Сахалина всех местных обитателей. Накануне мирной конференции объявили, что всех, кто не согласится уехать отсюда, обложат податью. Пароходы предоставили для желающих, но и очень многие уехали в Николаевск, в том числе и перечисленные в сыльнопоселенцы. Разбежавшиеся из тюрем каторжники, естественно, не поехали, кто их звал. К тому же, по моим сведениям, они опасались, что их прямиком отправят либо в Кару, либо в Зерентуй. И, доложу вам, небезосновательно опасались. Я бы их и сейчас туда прямиком отправил, но как? Главное, тюремное управление и приморские власти не возражают, но сдвинуть дело без денег не удается». Лансберг покивал. «Пойди-ка, перелови их тут в тайге». «И дело не только в трудности с организацией экспедиции по очистке острова», начал перечислять фон Бунге. «Тюремные архивы сожжены?» Дело производства либо вывезено японцами, либо тоже уничтожено. Поймаешь разбойника, а у него и документов нет. Он клянется поселенец, мол. Как проверишь, ежели архивов нет, и старый тюремный персонал разбежался?» Собеседники помолчали, старательно не глядя друг на друга. Наконец Ландсберг разлил остатки ликера из бутылки по рюмкам, чокнулся с вице-губернатором. «Что ж, Виктор Федорович, Буду с вами откровенен. Мне ведь тоже деваться некуда. Будем жить дальше, как говорится. Только давайте сразу договоримся. Не подгоняйте меня. Осмотрюсь тут, прикину, что и как. Чтобы не сидеть без дела, готов сразу, например, вернуться к вам в канцелярию на прежнюю должность инженера-архитектора. Насколько я понимаю, по этой-то части тут работа не в проворот? Фон Бунги чуть не прослезился. Голубчик. «Карл христофорович хотите в ножки за это поклонюсь, только я, разумеется, немедленно поставлю в известность его превосходительство господина Валуева, но на сей момент новые административные штаты пока не утверждены. Без жалования пока придется поработать, Карл христофорович Как вы на это посмотрите, голубчик?» «Ну что с вами поделаешь, утверждайте», — усмехнулся Лансберг. На общественных началах потружусь, с голоду не помру. А с домом своим, как решите, Карл христофорович Жить в нем пока решительно невозможно. В порядок приводить надо дом. Я, разумеется, могу предложить вам комнату в своей резиденции. Примного благодарен, но не хочу стеснять, Федор Федорович. Пароход простоит тут под разгрузкой не менее 4 пяти дней, я узнавал. Каюту я за собой сохранил. Думаю, все равно нужно во Владивосток вернуться. Хоть за столяркой, за мебелью новой. Ну а вас попрошу пока найти столяров, плотников, рамы оконные хоть заказать, что ли. мастерские это сохранились, Федор Федорович? Стены с потолком есть, мрачно констатировал вице-губернатор. А мастеров и инструмент искать надо Никого и ничего нету. Так что от души советую везите и рамы из Владивостока и мастеров. Поищу там, стало быть. За одной сторожей надежных приискать надо. Тут я погляжу, проблема сбережения всяческого добра на первом месте. Э, батенька, да тут на Сахалине все стоящие перед людьми проблемы первоочередные. Снова вздохнул фон Бунге, скомкал и бросил на стол на крахмаленную салфетку. Исполняющему должность губернатора господину Валуеву не желаете визит нанести, Карл христофорович К чему без толку занятого человека беспокоить, пожал плечами Ландсберг? Я ведь даже не уверен, пока что вернусь сюда из Владивостока. Тем не менее, на Сахалин Ландсберг вернулся. Через три недели зафрахтованный им пароход привез в дуе целую гору коммерческого груза для будущего магазина, мебели всевозможную столярку для дома. Для почтово-телеграфной конторы в посту Александровском был выписан из Германии и отправлен на Сахалин пассажирской скоростью, Новейший телеграфный аппарат.